Глава 4. Одно приобретение и одна потеря Юрия Началова. От конечной остановки 11-го до дома Демидова мы добрались пешком минут за 30. Обычный двухэтажный дом на отшибе вселенной. Две башенки с претензией на какой-то стиль придавали ему колорит, если так можно выразиться, удручающие и безвкусные быденщины, свидетельствующие о сомнительных архитектурных пристрастиях нынешних хозяев жизни. Вот, мы и пришли, радостно сказал Демитов. А это ещё что такое? На асфальтовой стоянке возле дома стояли две иномарки. Одна здоровенный чёрный джип Чироки, очевидно, принадлежал Одимидовской охране. Зато вокруг второй, белого 500-го Мерса, он прошёлся от удивления даже привстав на цепочке. Потом посмотрел на номера, покачал головой. Навороченный номер-то. Кто-то не слабо крутой, пожаловало. Кто бы это мог быть? То есть эту машину вы видите в первый раз? Ну да, ответил он. Вот Jeep Cherokee это ясно. Мои горьи хоронички. А этот Mers, кто его знает? Ключи-то у вас есть? пробормотала я, подходя к внушительной чёрной двери дома. А тут то тоже мне, новый русский, ни денег при себе, ни сотового телефона, ни пейджера. Безответственность немыслимая. За что он только платит деньги своим охранникам? Или он платит им так же, как мне предлагал, в рублях, да ещё во много раз меньше, чем полагалось бы? Тогда не удивительно, что они утеряют на улицах ключи, вот, сказал он. А что? Вы предполагаете, это может быть серьёзно? Я посмотрела на его безбожно разпухшую физиономию или вернее, отёкшую до состояния непотребной хари. Нес лёгкая улыбка и с ответила: Может, С вами, господин Демидов. Всё может быть. Свет горел только в окнах второго этажа. В затянутых прочными стальными решётками окнах первого было темно. Впрочем, они ещё были плотно прикрыты жалюзи. Я открыла дверь и шагнула внутрь, тьмень хоть глаз выколи. Я сделала ещё шаг, И надгмус на что-то, больно ударившись лбом так, что искры из глаз посыпались, и стало светло. Нет, стало светло не от удара. Это вспыхнул верхний свет на мгновение, ослепив меня. Но в следующий момент я ощутила, как моей во лба коснулась холодная сталь пистолетного ствола. Лёха, это что ещё за лохудра? раздался удивлённый мужской голос. Передо мной Вытянув вперёд руки с нацеленным мне в лоб пистолетом, стоял рослый парень в джинсовой рубахе. Чуть поодаль находился второй. Он-то и произнёс эту милую фразу по лохудру. — А с ней ещё один! — сказал Лёха, кивая на входящего Демидова. — Ничего не пойму! Диман, бери его! — Да ты чё, сдурел? — начал бы Ладимидов, но тут же получил мощный удар в поддых. И беззвучно хватая воздух разинутым ртом и выпячив глаза, как раздавленная лягушка, свалился на пол. Диман, у этой дуре ствол, воскликнул Лёха, покачивая на ладони мой пистолет. А ну-ка, трехани её, посоветовал тот. Очевидно, в профилактических целях дважды пиная ногой корчащегося на полу на гострадального помидорного короля. Откуда ствол? Как они сюда попали и зачем? Кали, в общем. Колоть ты будешь дровами из сибирской лесопилки, мальчик. А ручку свою так бесконтрольно ты вытянул совершенно напрасно, пусть даже с зажатым в ней пистолетом. Рука очень уязвимая часть тела, и я беру с тебя, Лёха, это доказать. Балнийносно перехватив ствол в его руке, я отточенным приёмом, как это сил и реакции хватает после такого бурного дня, завернула эту руку за спину так, что хрустнула кость, а парень истошно взвыл. и швырнула его в хищно, нацелившегося в нас из пистолета Димана. Пока тот, обескураженный этим маневром, соображал, что к чему, я уже оказалась рядом и от души врезала ему прямо в висок. «Не к чему-то добить, конечно, так и насмерть уходить недолго, но парень крепкий, должен выдержать». Дима охнул и ткнулся носом в пол, прямо на еще не очухавшегося Демидова. «Бедненький!» Демидов. В этот момент хряснула дверь, ведущая внутрь дома, и в прихожую ворвались вооружённые автоматами люди. Я вытерла пот со лба и устало опустила руки. Это уже слишком. К моему удивлению, высокий плотный мужчина в дорогом тёмном пиджаке, очевидно бывший их боссом, даже не взглянул на меня, с испуганным криком бросился к Демидову. "Сергей Викторович, о господи!" Он бережно поднял с пола отчаянно матерящегося Демидова и бережно передал на руки охранникам. Всех драмоедов волю мать вашу растак, зарал помидорный король, взвизгнув фальцетом, конвульсивно дёргаясь в руках здоровенных парней. Недоноски, чёртовы выродки, паразиты, да я же вас нахер! Больше он ничего не смог сказать, потому что стал задыхаться и похтеть от переполняющего все его поры поистине мучинисквого тела негодования. А вы кто такая? спросил мне мужчина в тёмном пиджаке. Потом перевёл взгляд на валяющегося на полу Димана и стонущего Лёху и добавил: Впрочем, я догадываюсь. Юрий Владимирович, это баба мне руку сломала, плачущим голосом пожаловался последний. Жалко, что не голову, отпарировала я и представилась: частный телохранитель Евгения Охотникова. сегодняшнего дня поработаю на Демидова. Хорошо работаете, ответил тот. Юрий Владимирович Началов, вице-президент концерна Демидовпродукт. Как же так вышло, что вы чуть не замочили своего босса, спросила я у Началова. Когда все благополучно улеглось и мы с вымытым, обработанным лекарствами и, соответственно, изрядно постывшим от праведного гнева Демидовым сидели за столом и вкушали трапезу, поданою нам личным поваром короля. Причём для стола, нового русского весьма не взыскательно. Всё очень просто. Когда эти дармоеды умудрились потерять где-то машину Сергея Викторовича, они позвонили мне. Это было около 5 часов вечера. Я связался с ГИ, а потом и с СВ и попросил найти эту машину УАЗ с таким-то номером. Они позвонили около часа назад и сказали: что машина найдена в Ленинском районе, по улице Симбирской, между домами 19 и 22. Так её нашли! Радостно завопил Гмидов в полном восторге, размахивая вилкой с риском насадить на неё глаз одного из его соседей по столу, а именно меня. Или начала. Ну, конечно. А где она? жадно спросил помидорный король, начав замес. Признаться, я не узнавал этого. «Да как ты мог, ё-моё!» – заорал Демидов и врезал кулаком по столу. К несчастью для него, именно в этой точке стола находился конец торчавшей в салатнице ложки, и она, сработав на манер катапульты, влепила хорошую порцию салата прямо в его и без того немало претерпевшую за день распухшую рожу. «Да вам сегодня решительно не везет, Сергей Викторович!» – улыбнувшись, выговорила я. К моему удивлению, лысый человек не разозлился, а вытерев лицо салфеткой и зашвырнув её в угол, отрывисто захохотал. "Забавно", сказал он, "забавно". Ну и как же это Юрий Владимирович умудрился так ловко обставить приём хозяина дома, что чуть было не отправил его на тот свет. Я думал, что если тебя похитили, то не исключён вариант, что те, кто это сделал, могут позвонить сюда. А если ты, как говорится, потерялся по собственной инициативе, были дела и сложились такие обстоятельства, то ты всё-таки придешь шаню, а ещё лучше, всё-таки придёшь сам. А кто такая Аня, спросила я. Моя дочь, сказала Гмидов, ожесточённо обгладывая индюшку, и снова повернулся к началу вам. Ну и что же дальше? Я увидел, что вокруг моей машины шляются какие-то подозрительные типы. Я велел моим людям спуститься и выяснить. Вы же понимаете, в свете последних событий. Ну, дальше, перебил его Демидов. И тут эти типы молча двинулись к дому. Почему ты не крикнул, что ты, Демидов, хозяин этого дома? Со стороны вы с Евгением Максимовной были похожи на злоумышленников. Открыли дверь, все это без звука. И что прикажете думать моим охранникам? Ах, значит, я еще и виноват, снова завопил Сергей Викторович. Меня отмудохали какие-то вонючие выблетки, которых ты по недоразумению называешь своими охранниками, и я ещё и виноват, да ещё в том, что не представился, когда ходил в собственный дом. Ты вообще соображаешь, что несёшь, Юрка? Я посмотрела на началова. Тот сидел с каменным выражением на лице и, по-видимому, предпочитал благородно хранить молчание, ожидая, пока разгневанный шеф выговорится. Да эти козлы уже видели меня, когда этот с круглой мордой шарахнул мне под дых, я упал. Так он ещё два раза пнул свои грязные жищи в бок. Наверное, они вас просто не узнали. Пришла я на помощь Началова. Вы там-то трепётесь да с распухшей физиономией. Как вам такая мысль? Позвольте, Евгения Максимовна, наконец, заговорил Началов. То есть как это с распухшей физиономией? Выходит, что её разбили не мои люди? Какая разница, взревел помидорный король? Там какие-то ублюдки в травая, здесь твои уроды, а результат один и тот же. А между прочим, морда у меня не козённая. Да есть разница, пробормотал Началов. И если ты ввалился в свой дом с этой харинью, удивительно, что тебя, ребята, не узнали. Они и так-то тебя видели один раз. А тут, изволь опознать, в таком синеморном маскараде. Я и сам тебя еле узнал. Да? Демидов внезапно остыл. А, ну ладно, не связуха вышла. Да. Он снова вступил и подраздительно взглянул на Юрия Владимировича. А чья же тогда в таком разе та машина стоит? Был и мерз, то есть. С него ведь все и началось. А, я же забыла тебе сказать, это я вчера купил. А что, плохой Мерседес? Выражение лица Демидова после этих простых и не заключавших в себе ничего экстраординарного слов не поддалось бы никакому описанию. Минуту он сидел ошарашенный и придавленный, а потом вдруг взвонко расхохотался. Вот тогда воскликнул он сквозь смех: "Лично я ничего смешного в данной ситуации не находила. Сломали, значит, ни за что, ни про что парню руку, а второго вообще в нокаут отправили". Точнее, сломала и точнее отправила. «Ну, Сергей Викторович, с вами не соскучишься!» Покачав головой, произнесла я. «А у вас с Демидовым, по-видимому, это не единственное приключение за день. Так, Евгения Максимовна?» Поинтересовался Началов. «Вот именно!» Я вкратце поведала Началову обо всех наших приключениях. По переменам то веселых, то печальных, но с Божьей, а в основном с моей помощью – закончившихся благополучно. Здорово, сказал он. В кое-то веки Серёжа обзавёлся по-настоящему классным телохранителем, и то с женщиной. А что, моя половая принадлежность имеет какое-то значение? серьёзно спросила я. Разумеется, и огромное, воскликнул Николаев. Я думаю, есть разница, кого постоянно видеть рядом с собой. треих из здоровенных убов, у которых даже моски состоят из мусклов, и лежи же очаровательную женщину, которая тем не менее с лёгкой стоит тех троих. Это и к тому, что вам надо платить несый измеримо больше, чем обычному будигарду. Так что, если Сергей Викторович сочтёт, что вы ему не по карману, тут он лукаво улыбнулся, переходите ко мне. Я буду буду платить вам столько, сколько скажете. Кстати, одингах, сказала я. Несмотря на все мои бесчисленные достоинства, я ещё не видела от господина Демидова и Ломанова гроша. Как насчёт аванса, милый работодатель? Ну, конечно, промямлил Демидов. Сейчас не стоит трудиться. Вы говорю, всё так же улыбаясь сначала и протянул мне пачку крупных долларовых купюр. Здесь примерно 2.500 долларов или около того. Пересчитайте, если хотите. Я думаю, вы не сочтёте сумму аванса слишком малой. Да нет, ответила я. Этого более чем достаточно. Я с тобой, Юрка, считаюсь на днях, не переставая жевать объевил помидорный король. Можешь не спешить, свои люди. Я перевела взгляд на Демидова и по его довольному виду поняла, что спешить он действительно не будет. «А Анька где? Дома, что ли? Не впопад, спросил он. А где же ей быть? отвечал начало. Конечно, дома, ждёт загулявшего папашу. В этот момент в комнату вошла среднего роста девушка, лет 18-19, с правильными и миловидными чертами лица, которые несколько портила вызывающая яркая косметика. Несмотря на хорошенькое личико, она сильно смахивала внешнее на Демидова. Хотя он, как мы помним, был более чем далёк от того, чтобы именоваться привлекательным мужчиной. "Ага, и есть артист", произнесла она. "Где ж тебя черти носят?" Увидев меня, она на секунду замолчала, но вероятность присутствия незнакомой женщины не считалась у неё поводом для прекращения раздисительно воспитательной работы с отцом и продолжила. "Я уж тут не знаю, что и думать, исчез и всё тут. Драндулет его нашли, а сам закатился, и куда, хер его знает. Извини, Анечка, с конфужено пробормотал Демидов ещё незнакомо мне примирительно виноватым тоном. Так получилось. Ахаваник, кто ж тебе так помял? Демидов заморгал белесыми ресницами. Понятно. Конкурирующая фирма. А мне вот тут сиди, как на иголках. Тебя нету, этого долбозвона тоже. Да замолчите, вдруг рявкнул Сергей Викторович. Несёт чёрт ей что? Несёт Красная шапочка, и не чёрт ей что, пирожки больной бабушке. Не осталось долго Аня, но по её лицу было видно, что такое поведение отца стало для неё неожиданностью. Видно нечасто он позволял себе такие скапады. Вероятно, чтобы заметить неловкость, он обернулся ко мне и произнёс: Евгения Максимовна, это моя дочь Анна. «Аня, позволь тебе представить». «Да и так понятно, папик», – пропела Аня, присаживаясь на подлокотник Демидовского кресла. «Что, новая кандидатура на роль любящей мамочки?» «Да нет, ты все не так поняла!» Начал было помидорный король, но его мягко прервали. «Я думаю, Анна сама скоро разберется в роли, кого я выступаю, Сергей Викторович». «Ну ладно», – пробормотал тот. Конечно, это может быть расценено как праздное любопытство или неуместная подозрительность, но в сложившейся весёлой ситуации никаким предположениям нельзя пренебрегать. Итак, про кого она говорила этого долбозвона тоже? Ведь реакция Демидова, возможно, была такой бурной именно потому, что он не хотел, чтобы имя этого человека произносили в моём присутствии. Слишком много тайн, Сергей Викторович, слишком много, чтобы я оставила всё как есть. Но ещё будет время, чтобы изменить это, прервать нелепую череду недомолвок, оговорок и просто откровенного недоверия. В этот момент зазвонил мобильник сначала. "Я слушаю", сказал он. "Да. Что? Откуда? Я давно не видела, чтобы кто-нибудь так страшно менялся в лице. Начало просто на глазах потемнел и постарел. Глаза помутнели, А черти лица потом вдруг болезненно заострились. «Сейчас приеду!» Наконец с трудом выговорил он и швырнул телефон на стол. Потом встал и посмотрел на Дебидова. «Ты куда, домой?» – спросил тот. «Нет, в морг». И после жуткой паузы добавил. «Час назад убили моего сына». Эта фраза убили моего сына произвела впечатление разорвавшейся бомбы. Демидов так и подскочил на месте, и нелепо вздохнув руками, завопил: "Что? Разве у вас есть сын?" с сомнением произнесла Аня. В этих словах лицо началова перекосилось. Я видела, с каким трудом он сдерживается от крика боли и отчаяния. И нарочито тихим и до безумия спокойным голосом вымолвил: Вот именно, Анечка. У меня нет сына. У меня больше нет сына. Может это ошибка, сказала я. Ведь бывают различные недоразумения, может всё образуется. Начала в покачала головой. Конечно, бывают, но только не в этом случае. Витьку опознал главный патологоанатом города Воздвиженский. Он и звонил. Оленийт Георгиевич. Кто что знает моего Витьку? Ведь он мой старый друг, и однокурсник. Мы с ним учились в одной группе в мединституте. "Скоты!" прорывел Демидов, яростно гримасничая и жестикулируя. В иной ситуации это выглядело бы комичным и даже откровенно смехотворным, но сейчас бешеный гнев в главы Демидова продукт смотрелся вполне естественно и сообразно ситуации. "Сначала моя машина, потом я сам" а теперь начинают убивать детей моих друзей и партнеров. Ну, то ж наверняка Маркелов, мать его, взбесился бандитская морда, что мы намыли ли шею его ублюдка, и учинил эту хрень. Ну, я до него доберусь, козлы! Ну, что случилось, спросила я. Сквозная огнестрельная рана. Еще его били. Вроде так. Началов выговорил это с ужасающим спокойствием. Потом вдруг схватился за горло и из груди вырвался сдавленный какучеший звук, и он опремкну выбежал из комнаты. Через минуту во дворе заработал мотор, и верхом в сиянии фонарей белый Mercedes сорвался с места и умчался не проглядывая к мому.